Глава 6. Стриптиз в неурочный час. Дикая охота. Клуб Казанова был последним заведением на свете, порог которого не побрезгал бы приступить великий итальянец. Масон, агент монархов и тайна стукач инквизиции Джакомо Казанова, в чью честь назвали это убожество, умер в счастливое время, когда разврат был элегантен, порог куртуазен, а грех почитаем. Иными словами, он умер вовремя. А на нашу долю выпала великая русская сексуальная революция, отягощённая неуклонным обнищанием масс. Максимов, как всякий самодостаточный человек общественных мест чурался. Отдавать там некому и брать не у кого. Если бы не крайняя необходимость, ноги бы его в казенове не было. Адрес клуба добровольно-принудительно сдал охранник. Как жизнь связала стриптиз-клуб с центра здоровья, где с успехом врачевали всё, от астральных лярв до твёрдого шанкра, и предстояло сейчас выяснить. Особенно интересовало, куда уходила информация, выболтанная под гипнозом доверчивыми клиентами Магини в третьем поколении. Максимов проехал немного вперёд, оставлять машину на платной стоянке клуба не хотелось. Вернулся пешком и вбежал по ступенькам под шатёр из разноцветных лампочек, вовсю мигавших, несмотря на неурочный час. До времени, когда принято предаваться разврату, оставалось ещё минимум 10 часов. Двери распахнулись сами. В бордовом полумраке холла его встретила белозубая улыбка. Негр, наряженный в черный китель, фуражки с золотым околышем на курчавой голове, улыбался так искренне, словно минуту назад узнал, что его далёкая родина в очередной раз обрела независимость. «В Африке сейчас, наверное, не души», – подумал Максимов, вежливым кивком отвечая на поклон негра. Все эмигрировали в Россию. Дальше по коридору ждала ещё одна примета наших дней – арка металлоискателя с обязательным квадратномордным охранником при ней. От того, что сейчас отдыхал на полу в центре здоровья, его отличал только костюм. На местном он был не спортивный, а от кордена, но, впрочем, скроенный там же, в Китае. Охранник скользнул взглядом по Максимову, пытаясь подогнать новичка под известные категории посетителей. Полное отсутствие Гоуда не позволяло причислять к братве. Одет явно не в комсомольско-банковском стиле. Значит, не из высокооплачиваемых шестёрок. Сто процентов не из голуборозовой богемы. А то, что нет по бокам двух шварценеггеров, явный признак того, что клиент к финансово-политической элите отношения не имеет. Последней надеждой мог бы стать прямоугольник, оттопыривающий на грунтный карман. Специально для этого Максиму оставил куртку в машине. Теперь любой мог легко убедиться, что в карманах рубашки и светлых брюк служебного удостоверения не было. «Фраер залётный», – очевидно сделал вывод охранник. «Чем быстрее уйдёт, тем лучше». Максимов прошёл сквозь ярку, Аппаратура не среагировала на стилет из металлокерамики, спрятанный в ножных на правой лодыжке. После лёгкой разминки в центре здоровья Максимов решил прихватить с собой хоть какое-то оружие. Вежливо кивнул велобрысому охраннику. Тот изобразил на лице улыбку. «Вольно!» Мысленно скомандовал его Максимов и поднялся вверх по ступенькам в полутёмный зал. Подиум с вертикальной штангой пустовал. Из динамиков медленно вытекала саксофоновая патока. Зал был почти пуст. Только в углу гамонила компания. «Что желаете?» – раздалось за плечом. «Для начала сесть», – ответил Максимов, не оглядываясь. Голос у спросившего был слишком угодлив, чтобы ошибиться. «Прошу за мной». Мэтр провёл Максимова через лабиринт полукруглых диванов. Подвёл к крайнему у стены. «Здесь будет удобно?» «Прекрасно». Максимов сел. Мэтр сразу же включил на столе светильник под маленьким абажуром. В круг мягкого света на столе легла папка в чёрном переплёте. «К сожалению, программа начнётся вечером». Профессиональная скороговорка заториторил Мэтр. «Но вы можете заказать что-нибудь из специального меню». Он сам раскрыл папку, перелистнул несколько страниц, запаянных в пластик. Извольте полюбопытствовать. В специальном меню значилось просто танец экзотический танец парный танец танец на столе танец между ног клиента и какой-то танец с облизыванием облизывать до или после уточнил максимов простите наклонился в полупоклоне метрэт это я так улыбнулся максимов возможно вас заинтересует обслуживание в vip- кабинете скорее вечером Максимов перелистнул страницы. а сейчас принесите салатового кадра Толстый, апельсиновый сок. Кофе по-турецки. Прислушался к себе. Боль в ушибленном плече притупилась, но всё ещё давала о себе знать. «И коньяк», – добавил он. «Простите, какой?» «Что вы порекомендуете?» «Сводник из мужика никакой, пусть хоть халдеем поработает», – подумал Максимов, ощущая на себе липкий взгляд мэтра. И этот его прощипывал, как крингиеном, пытаясь сообразить, кто такой. «Французский, естественно». Мэтр решил позаботиться о выручке заведения. «Дагестанского разлива», – мысленно добавил Максимов. Подчеркнул пальцем третью строчку в карте спиртных напитков, передал папку Мэтру. Тот прогнулся, как посол на церемонии вручения верительных грамот. Если не смотреть на плутоватую морду тихого алкоголика, то в неярком свете вполне бы запасла посла сошёл. «Девочка принесёт заказ через минуту». «И вот ещё что», – остановил его Максимов. Придвинул к себе пепельницу, чиркнув зажигалкой. «Если Соболь здесь, передай, что у меня к нему разговор». Рентгеновская пушка в глазах мэтра выдала такой залп, что Максимову стоило изрядных усилий сохранить безмятежное выражение лица. «Хорошо», – процедил мэтр, и вихлящей походкой двинулся по лабиринту зала. «Время пошло», – скомандовал себе Максимов. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло. Но с этой секунды он стал ждать как ждёт затаившаяся в чаще большая кошка – Ягуар. Девочка с усталым лицом принесла заказ. В зал вошли четыре сына гор, одурившие от жары и изобилия женщин в мини-юбках. Расположились в центре зала, стали шумно организовывать застолье. Апельсины продали, можно танцы заказывать. Лизгинку с раздеванием. Вздохнул Максимов и больше на них внимания не обращал. Его интересовала компания крепких ребят, совещавшаяся в дальнем углу зала. Из-за полумрака и расстояния лиц разглядеть не удавалось. Но, что в углу кипит подпольная жизнь, Максимов был уверен. Поблёскивали браслеты на азартно жестикулирующих руках, пиликали мобильные, подлетали и также быстро исчезали посыльные из бывших спортсменов. Охранник экстрасенсов не соврал, штаб группировки Соболя заседал именно здесь. Само собой разумеется, штаба на военном совете присутствовал обязательно, но пока себя никак не проявлял. Максимов и не рассчитывал, что Соболь, сломя голову, бросится к нему в объятия. Ход он сделал, теперь оставалось ждать. Слева хлопнула пробка. Максимов покосился на троицу, расположившуюся через два дивана от него. До этого они внимания к себе не привлекали. Сейчас единственная девица взвизгнула, подставив бокал под шипящую струю шампанского. Её «спутники» относились к той странной категории молодых бизнесменов, что умудрятся делать деньги, не появляясь в офисе, и считают хорошим тоном не обременять налоговую инспекцию ежегодными декларациями. Максимов невольно прислушался к их разговору. «Саша, ну о чём ты говоришь? Эта страна никому не уперлась. Надо опять закрыть границы и сделать её всемирной резервацией дураков, а 1 апреля объявить национальным праздником». «Давно пора уж вашу мать умом Россию понимать». Подколол цитатой второй. «Ага, если совсем крыша влетит, тогда поймёшь. Слушай, прикол. В парке культуры тарзанку видел? Народ 150 рублей платит, чтобы вниз головой сигануть». «Ну и что?» Я сам прыгал. «Ой, а меня подбивали, но я такая трусиха!» Стрела девица. «Не о тебе речь», – обрубил первый, подлив ей шампанское в бокал. «Слушай дальше». Побазарил с пацанами, которые там работают. «Говорю, на бабках сидите, а на пиво не хватает». Короче, продал им бесплатной идею. Пьяный, что ли, был? Не, настроение просто хорошее было. Объяснил, что просто так народ прыгать не заманишь. Нужна халява. Это в нормальных странах прибыль двигатель экономики. А в этой стране халява. И не надо изучать Джеффри Сакса, чтобы до этого додуматься. Короче, у всех на глазах кладу штуку баксов в конверт, заворачиваю в пакет, а пакет привязываю к пенопласту. И пускаю в пруд, под которым тарзанка болтается. «Нет, ты точно в этот день рвался». «Говорю же, ни в одном глазу». «Ты бы видел, какой ажиотаж поднялся». «Народ был готов своим ходом на башню лезть». «А мы сели в кафешке, заказали пивко и на этот праздник дураков любуемся». «Одна девка пять раз прыгала, представляешь?» «Не рассчитая, так в воду по самой пятке, её на резинке вытянет, висит как курица, течёт с неё, а она дура орёт». «Я следующая, я следующая». Охрана кипятком писает, мы за животы держимся. А она чуть не плачет от страха, но опять наверх лезет. Ничего хоть, мокренькая. си Сашка, хлопнула его по руке девица. Есть на что посмотреть, кинул рассказчик. Но не о том речь. Добилась она своего, сцапала пакет с пятого захода. Вот гвозди бы делать из таких людей. Короче, посмотрел ты на мокрую бабу за штуку баксов. Круто, но не уна, подвел итог второй. Это ещё не всё. Девка оказалась в библиотекарше какого-то медвежьего уголка в Сибири. Не поверишь, она все бабки в кассу сдала. Олигофренам местным на штуку баксов книжки купили. Ради этого и прыгала, веришь? Неа. Спорим? На что? На штуку. Ну я же не такой, как ты. 200 идёт? Забили. Рассказчик достал из кармана бумагу. «Я ради хохмы в конверт свою визитку вложил. это чёркнутая подумала, что моя фирма проводит конкурс. Сегодня в офис принесли благодарственное письмо от местного комитета народного образования. Смотри, бланк, печать, подпись, всё как полагается». Первой преснула девица. Следом на треснутым тенарком подключился второй. Рассказчик почему-то угрюмо молчал. Максимов покосился на их головы, торчащей над спинкой дивана. Представил, как пули пришивают их насквозь, и во все стороны разносятся красные брызги. На сердце сразу полегчало. Разродились, наконец. Максимов заметил, как от угла, где заседал штаб группировки Соболя, по направлению к нему залавировал между столиками мэтр. «Да», – Максимов опустил на стол рюмку. Коньяк действительно оказался дагестанским, но приличного качества. «Если вы уже закончили, – мэтр потупил глазки, – вас просят подойти». Последовал лёгкий кивок в сторону угла. «Соболь там?» – уточнил Максимов, не меняя позы. «Да», – ответил глазками мэтр. Он положил рядом с рюмкой маленькую папочку. Максимов раскрыл, пробежав глазами столбик цифры на счёте. Решил, что вместо девиц здесь раздевают клиентов. Достал портмоне, отсчитал купюры. Мэтр стрельнул взглядом на отделение, где лежали доллары. Глаза сразу потеплели. Может, менты и берут больше, но столько с собой не носят. «Благодарю». Он успел провести нехитрые вычисления, определив сумму чаевых. «Надеюсь, вам она понравилась». У столика детей гор уже извивалась девица в купальнике. Кто-то из них скинул руку, громко щелкнул пальцами. Мэтр кивнул на прощание и поспешил на зов. Максимов встал, незаметно осмотрел зал. Троица соседей молча смаковала шампанское. Судя по выражению лиц, каждый молчал о своём. Девица явно скучала. Появление в поле зрения Максимова вывело её из состояние медитации. Но он прошёл мимо, не удостоив взглядом в сооблазительно скрещенные ноги. Сейчас его больше интересовали крепыши, оккупировавшие уголок в дальнем конце зала. На полукруглом диване, рассчитанном минимум на восьмерых, едва разместилось четверо. Больше всего это напоминало скамейку запасных сборной страны по регби. Все одинаково стрижены под бобрик, фигуры как у скульптур ударников коммунистического труда сталинской эпохи золотые цепи на бычьих шеях и здоровые антипские загары на откормленных лицах. «Ну, и что тебе надо?» Сидевший в центре откинулся на подушке вперед взгляд подошедшего к столику Максимова. По описаниям охранника из центра, это был Соболь. Но и без них Максимов без труда опознал бы среди близнецов старшего. В своё время специально ходил в зоопарк наблюдать за животными. Не из любви к биологии, а из профессионального интереса к человеческой психологии. Звери общаются на языке тела, На нём не соврать, не пустить пыль в глаза. Люди давно забыли этот язык, но, как ни странно, продолжают им пользоваться. И тело им стит, выдавая то, что пытается скрыть под слов. Потому что тело не умеет казаться, оно умеет только быть. Научившегося читать язык тела уже не обмануть. И чем примитивнее человеческий коллектив, чем ближе он к стае, тем больше о нём рассказывают ужинки, повадки и позы его членов. Соболь играл ложака умудренного опытом, самого сильного и смелого, но не тратившего силы без надобности. Первый в бою и на охоте может позволить себе на отдыхе развалиться в холодке, лишь время от времени подстреливая острым взором на снующих вокруг членов стаи. Максимов понял – разговора не будет. Сейчас пойдёт театр, игра на публику. Ему определили роль лоха залётного. Естественно, он мог сыграть честного опера, мента продажного, бизнесмена средней руки – «Кого угодно, хоть бомжа привокзального, но только не здесь и не сейчас». Провокацию следовало довести до конца, иначе какой вне смысл? И он решил ничего не изображать, остаться тем, кем был. Человеком, заключившим с миром договор о вооружённом нейтралитите. «Поговорить», – ответил Максимов, спокойно выдерживая взгляд Соболя. «Желательно с глазу на глаз». «А кто ты в натуре такой?» – усмехнулся Соболь. «Я многих знаю». Вот вчера тут гульбарил начальник краевоенкомата. Через часок, опираясь 12-го отделения, подвалят. Чурки с рынка веселятся, видал? Не кореша, а по именам знаю. А кто ты такой, чтобы я с тобой базары травил, а? Оздоровительный центр «Космическое сознание» на Хорошевке. Максимов выдержал паузу, дав усвоиться информации в бритой голове Соболя. Я там был сегодня утром, и сразу же возникли вопросы. Три головы повернулись к вожаку. Три недоумённых взгляда скрестились на его закаменевшем лице. Максимов понял, тот уже в курсе. На секунду в глазах мелькнуло замешательство, которого по всем раскладам и быть-то не могло. Но Соболь быстро взял себя в руки. «Не, пацаны говорят, что трудно жить, а я не верю». Он вытянул под столом ноги. «Вот мы тут судили-рядили, где бабок намыть. А я считаю, что за них даже разговоры быть не может». Он ткнул пальцем Максимова. «Пока такие живут». Крайний справа сделал попытку встать, но Соболь цыкнул. «Буба, я же ещё не кончил, значит и его кончать рано!» В ответ все загыкали. Соболь наслаждался, как актёр, сорвавший аплодисменты. «Я всё понял, разговора не получится», – прервал всеобщее веселье Максимов. Ни хрена ты не понял!» – Соболь дёрнул щекой. Нервный тик был такой сильный, что уголок губ съехал почти к уху. «Ты на бабке попал, фраер! Это ты понял? Или Буба тебя сейчас объяснит?» Не надо. Максимов покосился на приставшего Бубу. Уходить, оставив после себя даже как минимум один труп, в планы не входило. «Короче, пять штук!» Соболь растопырил пальцы. «За всё, что там наколбасил, плюс за этот базар!» «Зелёными?» – неподдельно удивился Максимов, вспомнив убогую обстановку центра и степень ущерба. «А мы другими крендель не берём!» Соболь посмотрел на стая приглашая посмеяться вместе с ним. Стая уважила вожака. Максимов выждал, пока не закончат. «Сегодня вечером в 11 «Лады, буби отдашь». Субаль не стал разыгрывать удивление, чуть прищурил глаза. На то он и вожак, чтобы первым чувствовать опасность. «А потом поговорим», – пообещал Максимов. Развернулся и, не оглядываясь, пошёл к выходу. Никто его не остановил, не окликнул. Максимов отметил, что его уход заинтересовал ещё двоих. Девицу с бокалом шампанского в руке... И сухощавого пожилого мужчину в светлом костюме, полухо слушавшего стоявшего за плечом митра